Если в начале войны попасть в тыловые части считалось большой удачей, то теперь в карательные охранные отряды посылали в наказание за проступки. Особенно боялись назначения в сельскую местность и в маленькие районные города, на которые часто совершали налеты партизаны. Партизанские отряды стали грозной силой, вторым фронтом. В начале 1942 года в Москве был организован Центральный штаб партизанского движения. Все сколько-нибудь значительные отряды Украины, Белоруссии, Орловщины, Курской области, а впоследствии и отряды южных районов страны наладили систематическую радиосвязь с Москвой, с командованием Красной армии, получали указания и в трудные моменты необходимую помощь. Я не ставил себе задачу написать историю нашего отряда. В этой книге я стремился показать, как коммунисты Черниговщины, оставшиеся в подполье, преодолев трудности первого периода, организовали и возглавили народное сопротивление оккупантам. Как обком партии создал большой отряд. В конце марта к нам присоединился отряд орловских партизан под командованием Маркова. Точнее говоря, не Марков к нам, а мы к нему пришли в Злынковские леса. Там же мы встретились еще с одной довольно крупной группой партизан под командованием Левченко. И эта группа стала действовать в согласии с нами. Тут впервые был создан партизанский гарнизон. Название это было принято для того, чтобы сохранить за вновь присоединившимися отрядами «Автономию внутреннего управления». Оба эти отряда начали свою жизнь до нашего прихода. У них были свои традиции, свои порядки. Кроме того, они орловцы, мы черниговцы. Большого принципиального значения это не имело, однако сразу мы не могли решиться на слияние отрядов разных областей. Меня как командира наиболее крупного из отрядов назначили начальником гарнизона, заместителями Яременко, Маркова и Левченко. На совместном совещании всех командиров и Черниговского обкома партии было решено, что главной задачей является сейчас организация диверсий на дорогах, питающих фронт. Во главе диверсионного взвода встал Алексей Садиленко, самый высокий человек во всем нашем отряде. Он попал к нам из числа окруженцев. Имел специальную подготовку. В армии тоже занимался минно-подрывным делом. Взвод этот подчинили непосредственно штабу. В него вошли добровольцы, люди отчаянной смелости. Первыми записались Сергей Кошель, 22-летний сапер, комсомолец. Миша Ковалев, тоже сапер. 19-летний Вася Кузнецов, сибиряк, золотоискатель. Интересна его судьба. В отряд к нам он попал недавно, после боя в Старой Гуте. Там он женился на девушке-колхознице Марине. Тихо жил, надеялся верно отсидеться до прихода Красной Армии. Но молодая жена его, Марина, решила по-другому. Однажды велела ему собираться и... И повела в лес. Короче говоря, заставила молодого мужа воевать. И сама стала неплохим бойцом и разведчиком. «Я ее жалел», – рассказывал потом Вася. Думал обидеться, если заикнусь об уходе в отряд. А Марина про себя решила, что я трус. Одним словом, недоразумение. И Вася Кузнецов действительно скоро доказал, что он не трус. С самых первых дней пошел в диверсанты. Сперва ставил мины на шоссейных дорогах, а потом взялся и за железку, то есть стал выходить с группой на железную дорогу. Записались во взвод диверсантов одними из первых еще директор средней школы, цимбалист, парашютист Николай Денисов, старший лейтенант-инженер Всеволод Клоков, наш старый знакомый Петя Романов – Студент Московского института инженеров транспорта Володя Павлов. Наша тактика диверсионных налетов была довольно простой. В каждой операции участвовало всего двое-трое, но не больше пяти специалистов-диверсантов. Их обязанностью было ставить мины. Но ведь выходили на большое расстояние, иногда за сто с лишним километров от лагеря. Отправляться в такую экспедицию – Одним лишь диверсантом было бы слишком рискованно. К тому же на всех немецких эшелонах следовала охрана. Человек 30-40 автоматчиков и 2-3 пулеметчика. Почти каждая диверсия на железной дороге сопровождалась боем. Поэтому для сопровождения диверсантов выделялась группа бойцов. Человек 20-25, называвшаяся группой поддержки. Во главе ее ставился кто-нибудь из наших командиров».